Как бы там ни было, а свое исчезновение он подготовил красиво. Трусы всегда продумывают детали, — заметил Арей. Мечник подошел к черному зеркалу и, скрестив на груди руки, долго разглядывал свое отражение. Хотел бы я знать, почему ли так уверен, что девчонке можно доверять, что, оказавшись в дальней комнате храма, она первой не получит то, что должно достаться мраку и не передаст это свету? Скорее Гиена станет вегетарианкой, чем Легул сделает что-то без расчета, пробормотал он, вглядываясь в свое разрубленное лицо, теперь кажущееся ему втройне безобразным. Арей повернулся и пошел, а отражение так и осталось в стекле, глядя ему в спину. Потом повернулось и тоже пошло, неизвестно куда, Неизвестно зачем. В тот вечер Мефодий уже не видел Даф. Глумович, напуганный и мрачный более обыкновенного, увел ее в другое крыло, где жили девчонки. Потом Глумович еще раз мелькнул в дальнем конце коридора, но Дафна так и не появилась. Должно быть, она обустраивалась на новом месте, знакомилась со своей соседкой по комнате и вообще осваивалась в лопухойном мире. Мефодий испытал разочарование. «А что я хотел? Чтобы она ни на шаг от меня не отходила? Торчала тут в комнате и любовалась полосатыми носками Вову и Скунса?» — подумал он, злясь на себя. А еще он вспомнил, что уже несколько дней не заходил к Ирке и даже не звонил ей, хотя временами почти ощущал сходившие от Ирки импульсы обида, беспокойства и удивления. «Надо ей позвонить», — говорил он себе, — И не звонил. Именно потому, что надо было. Весь вечер вова доставал Мефодия расспросами о магии. Под конец Мефодий, отлично понимавший, что искренность здесь неуместно, и ситуация не та, и человек не тот, даже рассердился. Да при чем тут магия? Магия это для даунов. Я занимаюсь энергетической йогой. Йогой? Или ты меня научишь, или я тебя заложу. Все наши подтвердят. Заплевая, Андрюха Бортов, дрель, начал перечислять скунса. Его глаза забегали, как тараканы. «Ладно», — вздохнул Мефодий, — «тогда урок первый. Сядь в позу лотоса, указательный палец правой руки положи на солнечное сплетение и четыре часа массируй его по часовой стрелке, а потом четыре часа против. И так каждый день на протяжении трех лет». «И что, я стану таким, как ты?» Мефодий передернул плечами. «Гарантию дает только страховое общество». Скунса, задумавшись, потрогал пальцем свой живот и вздохнул. Видно, понял, что йогом ему никогда не стать. «Хм, а что у тебя в футляре?» «В каком?» «Ты спрятал футляр под кровать, когда я входил. Не притворяйся. Я ведь все равно посмотрю, когда тебя не будет. Или ночью», — пришурился Скунса. «Посмотри». — разрешил Мефодий. — Что откладывать-то? Все там будем, у Мамзелькиной. За меч он не боялся. Магические мечи не просто украсть, если они сами этого не захотят. Он выключил свет и повернулся к стене. Скунца ему окончательно надоел. Надоел с этого момента и до своего могильного памятника. Некоторое время перед глазами Буслаева еще мелькали какие-то лица. Улиты, тухламона а потом все их вытеснило улыбающееся лицо дав с веселыми белыми хвостами, торчащими так мягко и непредсказуемо. В какой-то момент Мефодий испытал острую тревогу, будто кто-то, очень дурной, вспомнил о нем и протянул к нему когтистую лапу. Это было примерно в то самое время, когда на асфальт у дома номер 13 вступила нога горбуна. А потом... Потом Мефодий просто заснул, нокаутированной усталостью, уже без кошмаров и видений. А перед рассветом у Скунса внезапно зазвонил мобильник. Скунса с трудом нашарил его и поднес к уху. — Кто еще там? — Совсем чокнулись? — спросил он. — "Спросоние чокнулись? Вышли у нее, как чукнулись? Ему ответили. Судя по всему, раза три подряд. Несколько секунд Скунса слушал, а потом, щелкая от страха зубами, уставился на Мефодия. Э, «Это, как кажется, тебя!» — сказал он. Звонила улита. То, что это именно улита, Меф сообразил сразу, как только вылетевший из динамика сноб звуков врезал ему по барабанным перепонкам. «Алло, Меф, как слышишь меня? Прием!» «Уже плохо. Мне срочно надо кухо горло носу», — сказал Мефодий, с трудом сдерживаясь чтобы не посоветовать ей повесить трубку и орать просто так, открыв окно. Подумаешь, какие-то полкилометра. Такому голосу перекрыть их не проблема. Не выдумывай. Живо бери ноги в руки и беги в контору, — рявкнули ему в ответ. Мефодий осторожно переложил трубку к другому уху. «А в чем дело-то?» — спросил он. «Придешь, узнаешь». «Ох уж эти наши секреты!» — с тоской подумал Буслаев и спросил. «Улита. А по телефону нельзя?» Если бы было льзя, я бы сказала. Конец связи. А так, нельзя было позвать? И откуда ты узнал номер Вовы?» Последний Мефодий добавил, взглянув на хозяина мобильника. Вопрос, откуда она узнала номер, улита проигнорировала. Видно, для серьезного стража мрака он звучал по-идиотски. «Я уж было телепортировать к тебе хотела. Ты только платье прожигать в лом. Да и потом». Твой гормонально продвинутый мне мало интересен. Ты в эту книгу-то давно заглядывал? Забывайте инструкции, молодой человек. Стыдно!» Смягчаясь, ехидно сказала Улита. Мефодий уставился на тумбочку, где олела и вспыхивала книга хамелеонов. Она была так возмущена, так полыхала, что Мефодий не слишком удивился, обнаружив, что она называется теперь 200 блюд из гороха» автором который значился известный в узком кругу широких масс господин Урюкин. — А да... Э, Дашу брать с собой? — спросил Мефодий, вспоминая о скунце, который, даже зевая, слушал во все уши. Улита засмеялась. — Ее я уже вызвала. Уж она в магии булькает чуть-чуть повыше в Атерлине. Ты еще там? Говорят тебе, одна нога здесь, а другую тебе сейчас вообще оторвут. Мефодий быстро оделся и, кинув изумленному вовве мобильник, стал выбираться в окно. Потом вернулся и захватил с собой футляр с мечом. Прыгать было невысоко, со второго этажа и в сирень. Он ощущал, что идти сейчас через школу не стоит. «А если кто-то спросит?» — нехидно начал Скунса. Оглянувшись, Буслаев многозначительно провел большим пальцем по своему горлу. Он сам не понял, что ж там появилось в его глазах, но Вова торопливо отодвинулся. — Понял, все уже спросили, — сказал он бодро. Мефодий спрыгнул, и сирень приняла его в упруге объятия, в негодовании хлестнув веткой по шее. Потирая щеку, он выбрался из кустарника. Скунса наверху захлопнул раму, причем, что Мефодий невольно оценил, без особого шума. Мефодий скользнул вдоль школы к крылу девчонок, не понимая, Куда же запропастилась Дафна. Все было тихо, во всех окнах плескалась ночь. «Куда она делась? Не кричать же?» – подумал Мефодий. Внезапно одна из рам на третьем этаже открылась, и оттуда кто-то ловко и бесшумно выскользнул головой вниз. Мефодий вскрикнул, уверенный, что упав таким образом, можно сломать шею. Но у самой земли что-то всплеснуло над плечами у фигурки, и рядом с ним на асфальт спокойно опустилась Даф. Джинсовую куртку она успела поменять на водолазку. Из рюкзака у нее, как и прежне торчала флейта. «Чего стоим? Кого ждем? Потопали!» — предложила она, небрежно касаясь своего бронзового украшения на шнурке. Большие белые крылья, только что вздымавшиеся у нее за плечами, исчезли. «Что это было?» — спросил Мефодий. «Разве не видно?» неохотно сказала Дафна. «Не говори никому, что я летала. Лады, мне вроде как не положено. Ты же видел, что я их буквально на секунду материализовала. Вряд ли их кто засек». «А они твои?» «Да ясный перец, мои. Где бы я их стащила-то? На птицефабрике, что ли?» заверила его Дафна. Мифодия обошел вокруг Дафны. Водолазка сзади выглядела совершенно заурядно. Ничего не оттопыривалось, вырезы отсутствовали. — Да и спина как спина. Никакого намека на крылья. — Слушай, это, конечно, глупо спрашивать. Но как это там все устроено? — спросил он. — Ничего себе вопросик. Я прям смущаюсь. Нет, у меня обычная спина, если ты об этом. Не как у депресника У него-то крылья продолжения лопаток.